Обезлюдненный же лагерь нарёк эту рабочую гвардию рабочей аристократией и в свою очередь расслоился на две неравные части. Первая, составлявшая подавляющее большинство, завидовала завистью обычной, то есть чёрной, и ратовала привести прокопенюковцев к общему знаменателю и даже репрессировать зарвачество. Вторая же, меньшая часть, завидовала завистью белой, то есть строила кузни, как бы самим проникнуть в привилегированный круг. И при этом условие была согласно примириться с создавшимся положением. Продавщицы вели с Прокопенюком взаимовыгодные переговоры об устройстве своих мужей. Смащик Пронькин, известный алкаш, после аванса гонялся за Прокопенюком с ципью от пилы, требуя восстановить равноправие. А из райкома регулярно запрашивали с доброжелательной требовательностью, как осваивается фронт работ, согласно графика. кричал Литвиненко, прижав для лучшей слышимости руку рупором к трубке. — С превышением нормативов! Ты подсчитал, на сколько процентов повысится использование техники? — На одиннадцати семь десятых. Бухал он без боязни. Контора подгонит нужный результат. — Так это же прекрасно! — ликовала трубка. — А производительность труда? — Экономисты мои обсчитывают. — Да. — врал Литвиненко. — Прикидочную цифру можешь назвать? Нам надо включить в отчет. 6 — Шесть процентов, — придумала экономистка правдоподобную цифру. — Семь с половиной процентов, — передал Литвиненко. — Молодец, Литвиненко! В кабинете между портретом и сейфом Литвиненко повесил крупномасштабную карту района и каждый вечер скрупулезно отмечал красным карандашом пройденный отрезок на идеальной прямой, соединявшей тридцать девятый километр с Белоборском. В сентябрю красная стрела подползла к голубой ниточке реки, что соответствовало на местности расстоянию в семь километров семьсот метров. Конечно, гладко было на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить. Могло оказаться там и больше восьми километров, кто в тайге эти километры мерил. Могли и в сторону метров на 500 уйти, и это не смертельно. Там с круглым дела обычные. Не транссибирскую магистраль строим, рабочую сколейку. Он весело хлопнул Прокопенюка по литому круглому плечу. "Ну как, биссова душа, рек-то же видно, куда ж она денется?" ровно ответил Прокопенюк. "Мы своё сделаем, не подведём. Завтра вас навещу. Милости просим". Плавно ответвляясь от насыпи, железнодорожные колея, с радующий глаз премезной, расстекала тайгу. Посверкающие рельсы были намертво пришиты к оранжевым круглякам шпал, ещё не успевших потускнеть. В конце пути безостановочно продолжалась отрядная деятельность. Деревья валились, трелёвщик урчал, топоры тюкали, в перестук гнали эхо молота костыльщиков, с одного маха вгоняющих четырехгранные костыли в податливую сосновую древесину. «Прокопенюк свои гроши отрабатывает!» С мрачноватой горделивостью предъявил картину Прокопенюк. «Сколько уже сделали?» «7 километров и 820 метров. Сегодня уже 19 звен уложили. Это 114 метров». Он не врал. Столько показал и спидометр мотовоза. «Так». Молвил Литвиненко, сурово вглядываясь в перспективу. К реке вышли? Всё по плану? Пожал плечами Прокопенюк. Так вышли? Да куда ж она денется? Вышли или нет? Сколько осталось? Ну, может, самая ерунда осталась. Сколько? Да что я, речник? грубовато сказал Прокопенюк. Литвиненко достал компас, линейку, циркуль, расстелил на траве карту, проверил Должны уже выйти, скрывая растерянность, произнёс он. Должны, значит, выйдем, успокоил Прокопенюк. Всё будет во жюре, заверил богатырь Жора, бригадир молдаван, с каля белейшей зубы, зажатой в них беломориной. А ну пошли посмотрим, решил Литвиненко. Рабочий день кончился, сказал Прокопенюк. И так уж задержались, вон темнеет уже. Ничего. Но в чаще темнело быстро. Люди за спиной недовольно медлили. Литвиненко как-то сразу устал, выдохся, и машинист всё время подавал гудки, нервировал. Торопился домой к хозяйству. Действительно, подумал Литвиненко, а вдруг тут не 50 м, а 500? На ночкля делись в лес и правда без толку. И промерить расстояние точно надо будет. Но завтра обязательно, само собой. Ну, на завтра его срочно вызвали на совещание в район по стревам подготовки к итогам третьего квартала и окончанию сплавного сезона. Вернулся он только через 2 дня. Сплавщики, как обычно, не справлялись, и весь день он порторчал на сплаве, а потом был день получки, потом суббота, так и затянулось. Из райкома теребили «Сообщите процент выполнения плана по железнодорожному строительству». «Сто двадцать два процента!» — орал Литвиненко. «Сколько погонных километров?» «Семь девятьсот!» «К реке вышли?» «Так точно!» «А мост?» «Мостовая бригада сформирована. Инженер произвел расчеты. Поставим в кратчайшие сроки». «Не подкачай!» — вибрировала мембрана в трубке. В среду Прокопенюк вернулся из лесу в час дня. Шагая весомо и мерно, с непроницаемым лицом, он стукнул в директорский кабинет, сел, снял кепку и пробасил: "Ну вот, значит, я своё дело сдержал". "Готово", радостно вскинул Светлененко, обнял, стиснул. "Молодец, бисса во твоя душа. Ну, поехали, покажешь". Вагончика под рукой не было. Встали по-простому в кабину. «До берега дошли? Все, как обещали», — повторил Прокопенюк. Точно на стрелке Литвиненко списал для верности цифры со спидометра. Напряженно вглядывался в размытую расстоянием табачно-зеленую даль, куда летело синее двойное лезвие рельсов. Прокопенюк молча курил, сев на корточке в углу под окошечком. Через 15 минут Литвиненко начал бледнеть. Но он молчал, надеясь убедиться, что, видимо, ему только кажется, что на самом деле всё так, как должно быть. Приехали, сказал машинист Егор Карманов, сдвигая ручку газа и глуша дизель. Литвиненко стоял каменно, как памятник самому себе. Урта про Кабенюка Стройка дыма застыла в воздухе, прекратив своё движение. Было слышно, как высморкался рабочий, сидевший на последнем звене уложенных рельсов. Дорога упиралась в тайгу. "Ты что, охренел?" заревел Литвиненко, хватая Прокопенюка за шиворот и пытаясь приподнять и потрясти. Прокопенюк не сдвигался, словно из чугуна его отлили. 8 километров, как одна копеечка, чугунным голосом прогудел он. Литвиненко торопело сверил запись со спидометром. 8 ровно, подтвердил Егор, улыбаясь доброй улыбкой человека непричастного ни к чему плохому. Литвиненко спрыгнул на спиленный за подлицо пень. Работяги встали. Выражение его лица было таково: чтоб обобрасали окурки и даже как бы подтянулись по стойке смирно, слегка арабели. "Суки!" завопил Литвиненко. "Гады! Вы куда же дорогу построили, падлы?" "Так это мы что?" пробормотал Жора. "Куда было указано? А мы работали на совесть, смотрите сами. Дорога хорошая. Отрихтовали до сантиметра, хоть у мужиниста спросите." Ни одного костыля не пропустили, проверьте сами. Шпалы все как по линеечке, подбирали даже специально. Литвиненко, Адурев от абсурдности ситуации в отчаянии и ярости топал ногами. Линеечки! В глотку тебе линеечку, чтоб голова не болталась. Белоборос, где? А где ж ему быть? Растудительно отозвался из кабины Прокопенюк. Стоит себе где стоял. А мы где? надсаживался Литвиненко, топая, как бы показывая этим топом место, где они находятся. А это дело не моё. Здраво оттрёгся Прокопенюк. Леню вы проложили сами, дистанцию задали сами, мы выполнили. Проверяйте сами. Проверю, скрижекнул Литвиненко. Я тебя так проверю, что мама родная не узнает. Тебя ещё так проверят, жить будешь, а бабу не захочешь, вредитель. «А вы мне ярлыки не вешайте», — с достоинством сказал Прокопенюк. «Я вам не ЗК, и жаргончик бросьте. Вон у меня бригада свидетелей. Давайте, вызываем комиссию, пусть проверяют. Еще поглядим, кого из нас и где проверят, проверяльщик».